Дмитрий Мазуров Грамовая постой. Книга вторая. Искра в академии. Глава 1. Вот и настал тот момент. Когда я вступил на территорию Академии магии, одна из моих промежуточных целей выполнена. Да, я еще официально не поступил, но это не важно. В себе я не сомневаюсь, так что это лишь вопрос времени, и мое обучение магии продолжится. Возможно, лучше было бы остаться с моим бессмертным учителем, но увы, и лучше уж так, чем не обучаться вовсе. Да и уши, честно говоря, были свои недостатки. Но нет у нее таланта к преподаванию. А в самых базовых знаниях она уже давно забыла, ведь зачем такой бессмертный? Но она сделала меня сильнее, из-за этого я ей благодарен, и останавливаться на достигнутом не собираюсь. Кас, я уж думал, ты там застрянешь, хохотнув, хлопнул он меня по плечу Альберт. Да так, небольшая заминка вышла, улыбнулся я, отвлекаясь от своих мыслей. Что дальше? Куда идём? Вон в то здание, указывая кивнул он. Говорят, там будет проходить основной экзамен для поступления. Экзамен Я раньше про это ничего не слышал. А, не волнуйся, отмахнулся он. Скорее всего, проверят базовые способности, чтобы не пускать совсем уж бездари. Вы, но даже дворянский герб не означает, что ты можешь здесь учиться. Некоторые рода начинают вырождаться, и среди них рождаются либо слабосилки, либо совсем не владеющие магией. Бр. И они всё равно пытаются пропихнуть таких в академию? удивлённо приподнял бровь. Представляешь? Да. Надеется, что их магия пробудится тут среди других магов. Кому-то даже везло, и это правда происходило. Они ведь не дураки, зря рисковать не стали бы. Понимаю, кивнул, когда мы миновали очередную дверь и замер на месте. Эм, разве очередь перед нами не была меньше? А удивило меня то, что в комнате, в которую мы вошли, было куда больше 50 человек, минимум под сотню, и все примерно нашего возраста. Все нерастерлись по залу уже давно забыв об очереди, скучковавшись группками и болтая своем. А это, фыркнул Ал, не обращаем внимание. Торопышки, как мы их называем. Кому-то прям совсем не в моготу стоять вместе за всеми в очереди, так что они платят, ну, очень приличные деньги за то, чтобы избежать этой необходимости. Ну а в академии не дураки и соглашаются на такое предложение. Говорят, цена доходит практически до годовой оплаты обучения. Ничего себе, тихо присвистнул я. Расточительно. Ещё бы. Я тоже решил не традиться так. Тем более, что отправить слуг занять очередь намного дешевле. Деньги счёт любят, а не транжирство, подмигнул он мне. Правда, далеко не все тут платили, есть и исключения. И это одна из причин, почему мне пришлось поступать именно в текущем году, а не отложить это дело из-за новых обстоятельств. Такой шанс упускать было просто нельзя. Так уж сложилось, что именно данный выпуск будет изобиловать наследниками сильнейших кланов королевства. Не знаю, Специально ли они так задумали или на всё воля богов, но это факт. Большинство будущих глав кланов оказались погодками. Хм. Интересно, но проблемно. Почесал свой подбородок. Ты прав, но в то же время и невероятно перспективно. Вон, видишь? Кивнул он на высокого парня с розовыми волосами. О них-то наверняка слышал. Чарльз Пи из рода владеющего розовым пламенем. Связываться с ним не советую, или тебе может настать настоящий пи И про волосы тоже ничего не спрашивай. Не знаю, настоящий ли это их цвет волос или специально красят, чтобы провоцировать соперников. Но с теми, кто об этом говорил, ничего хорошего не происходило. Вот что, обвёл я взглядом представленного парня. Чарльз И. ранг Адет 3. Состояние раздражение. Стихия розовый огонь. А ведь учитель мне рассказывала о его роде: вспыльчивые, мстительные. Вот главные характеристики его рода. Пожалуй и правду, не стоит его злить понапрасну. Говорят, в этом году поступает наследник королевского рода, прошептал Ал. Интересно, где он? Вы не вижу. Возможно, поступил у мне и скрылся под личиной. Могу его понять. Не зря в этом году столь многие решили раскошелиться и меновать очередь, надеялись встретиться с принцем и первыми попытаться попасть в его круг общения. Не судьба. Впрочем, я так и думал. Говорят, принц парень не глупый. Могу его понять, кивнул я. Но даже принц меркнет по сравнению с Алой Розой клана Вирда. Сама Агнифлам почтит нас своим вниманием. Она настолько популярна? удивленно спросил я. Еще бы, фыркнул он, посмотрев на меня как на дурачка. Не буду даже говорить про ее клан, но вот ее красота известна по всему королевству. Она всего пару раз посещала столицу, но оставила после себя неизгладимое впечатление. Многие считают ее первой красавице королевства, а ведь в последнее посещение она была моложе. Сейчас же ее красота, наверняка, еще сильнее расцвела. О, а вот и она! Парень уставился на сверкнувшую алыми волосами мою знакомую. Она стояла в окружении нескольких парней и недовольно кривилась, осматривая зал в поисках чего-то или кого-то. Девушка и вправду производила впечатление, ведь была одета даже не в платье, а просто в свой излюбленный охотничий костюм. Но несмотря на это, ее красоту не заметить было сложно. Я бы даже сказал, что костюм только подчёркивал всё необходимое, выделяя на фоне остальных однотипных девушек. Мой товарищ в итоге всё же оказался сражён её красотой. Мне пришлось резко перехватить Ала за руку, так как он явно спешил познакомиться с ней поближе. Не стоит. Её и так окружила толпа и прилипал. Вряд ли она будет рада ещё большему вниманию. Встал я так, чтобы Альберт заслонил мне от девушки оттягивание неизбежное. Хм, ты прав. Как-то это некрасиво получается. Надо будет найти другой способ знакомства, более оригинальный. Да. Чтобы она наверняка меня заметила и запомнила. Но ты видел? Видел? Я ещё не встречал никого красивее её. Ты же говорил, что у тебя сестра красавица, каких поискать, мыкнул я. Это да, но там немного другое. Она привлекательна своей миловидностью. Тут же сногсшибательная девушка, пленяющая своей красотой. Да, тут ты попал в самую точку. Сногсшибательная в прямом смысле этого слова, прикрыв глаза, вспомнил наше сражение. Не успел ял мне даже ответить, как был отодвинут в сторону одной тоненькой, но очень сильной ручкой. Перед моим лицом предстала она, сверкающая торжествующим взором. Так и знал, что это ты. Как только увидела твою сверкнувшую белую шевелюру, радостно оскалилась она. И тебе привет, Агня, тяжело выдохнул я, смиряясь с неизбежным. Я думал, ты останешься дома, продолжишь обучение, Я и продолжу, но уже тут. Мы с тётей решили, что как раз пора мне выпорхнуть из гнезда. Да и я узнала, что ты тоже решил поступить. Так и знал, что надо было выбирать другую академию, вновь вздохнул я. Переводы между академиями тоже возможны, если очень сильно попросить, продолжала ухмыляться она своими красивыми алыми губками. И не надеяться сбежать. Я подумала над твоими словами и решила не менять своего обещания: ты станешь моим мужем. Всё, это конец. Вдруг отчетливо понял я, мы ведь были не одни, нас окружали десятки аристократов с интересом, смотрящие в нашу сторону. Плакала моя спокойная учёба, а ведь не хотел выделяться, думал спокойненько отучусь, вытащив отсюда все возможные знания, и тут на тебе, огни, маленький огонёк, что запалит такой пожар, который я могу и не выдержать. Я трезво оцениваю свои силы и понимаю, что такое просто так не оставят. Наверняка уже многие кланы выстроили свои планы на эту девушку и не собирается от них отказываться из-за помехи вроде меня, а я пока не настолько силен, чтобы тягаться с ними. Не говоря уже о том, что жениться я и не собирался, хоть она и прекрасна, тут не могу соврать самому себе. Каз! Вдруг Отмер Ал, протянув мое имя со странной интонацией, что это значит? Ном, «Ну, она однажды дала мне детское глупое обещание и теперь хочет его исполнить. Но подумаешь, я её разок победил. Что теперь жениться из-за этого? Таким образом у меня горем со временем появится, пожалуй, откажусь от такой радости. А, завис Альберт. И не надейся отмазаться. Неважно, в каком возрасте я дала своё слово, но я его сдержу. Эм, слушай, вдруг мне в голову пришла интересная мысль, и я тут же выставил перед собой Ала. Ты лучше познакомься с моим другом, Альберт Конта, сильный маг и наследник рода. Погоди немного, и он сможет победить тебя. Конте? Да, припоминаю таких. Побочный ветвь давно отделившийся от клана. Слабаки. Не интересует. Когда отрезала огни, на Альберта стало жалко смотреть, когда такое произнесла столь красивая девушка. Он адепт, как и я, надавил я взглядом, пытаясь скрыть свой козырь, а скоро станет ещё сильнее. Дело не только в силе. Я так решила и не откажусь от этого решения. Всё же поняла она и не стала меня сдавать. Эх, уже полевать, обречённо вздохнул я, осматривая окружающих нас людей. После твоих слов мне всё равно не жить. Алпой навалится, но прикончит. А, об этом не волнуйся. Я активировала артефакт, что утекает все звуки. Нас никто не слышал, и по губам прочесть нельзя. Видимость тоже искажается. Твоего товарища зацепило лишь случайно, слишком близко он оказался. Эм, спасибо. От услышанного моё настроение сразу же пошло вверх. Это всё меняет. Ладно, давай тогда заключим сделку. Понимаю, что сразу же не откажешься от своего решения. Так что, если ты не будешь больше публично говорить о женитьбе, то я не буду пытаться сбежать отсюда подальше. Просто будем учиться, а там, походу, дело всё и решится. Мы ведь ещё слишком мало знакомы. Может, ты найдёшь за это время во мне какие-то черты, что тебя категорически не устроят. Идёт? Хм. Идёт. Задумавшись ненадолго, всё же кивнула она. И ал Повернул я на него свои сверкнувшие золотом глаза, никому ни слова, даже твоему отцу. Я не хочу, чтобы эта информация распространилась. Хорошо, тот же согласился он, только при одном условии: ты расскажешь мне всю правду, что этому предшествовало. Я ведь спать не смогу, не узнав об этом. Идёт, принял я его предложение. А теперь, Агня, давай разойдёмся на время, пока твои фанаты не прожигли меня глазами. А? обернулась она. Увидев ту группку парней, что крутилась возле неё ранее, даже не знаю, кто это. Я в тот момент тебя высматривала. Вроде они что-то говорили и представлялись, но я не запомнила. Слабаки. И всё же не стоит привлекать лишнее внимание. Я его не люблю. Как скажешь. Она достала небольшой камушек и, пустив в него магию, наконец покинула наше общество. Её моментально обступили те парни, наперебой что-то спрашивая, а девушка, фыркнув, удалилась, обращая на них внимание не больше, чем на надоедливых мух. "Каз", протянул Ал с нетерпением, смотря на меня. "Потом, всё потом. Сейчас слишком много вокруг любопытных глаз и ушей". Отмахнулся от него. Несмотря на это представление, подходить к нам и задавать вопросы никто не стал, только осматривали оценивающими взглядами, видимо, не зная, из какого я рода, решили не рисковать преждевременно. Разумно. Я не заметил, как народ в комнате стал быстро убывать. Нас вызывали по номеркам, что выдавали на входе, причём убывал народ куда быстрее, чем прибывал. Странно, ведь за нами тянулась огромная очередь, и поток новоприбывших должен был быть нескончаемым. Может, были разные помещения, возможно, но неважно. Скорее был вызван Конта, а потом и я. Дверь ещё один небольшой коридорчик, и вот я уже стою в просторной комнате, а напротив меня за столом сидят три человека. Три мага И сильнее всего меня впечатлил сидящий по центру старичок с длинной седой бородой. Неизвестно. Ранг ищущий 8. Состояние интерес. Стихия ветер. Не ожидал увидеть здесь столь сильного мага. Сидящие же рядом мужчины были на пару рангов ниже и не вызывали такого ощущения, хоть магистры это тоже весьма сильно. А старик Сирион, хоть и выглядит совершенно безобидно, от него даже магии не чувствовалось, не то что опасности. Вот только связываться я бы с таким не стал, даже не видя его истинный ранг. Моя интуиция просто вопила, что с ним что-то не так. Проходите, молодой человек. Так, кто это тут у нас? Посмотрел он в листок перед собой. Кассиус Блайд. Интересно. Никогда не слышал о таком роде. Откуда вы? Я родился в Аргутусе. Не стал брать ему напрямую, но и не говоря всей правды. И в арготусе я не помню такого рода. Но неважно. Наша академия принимает любых магов, вне зависимости от их происхождения, даже если они не хотят его раскрывать. Блайд так блайд, хмыкнул он, решив, что разгадал меня. Куда важнее сила. Вперёд. Подойдите ближе к шару перед вами и подайте свою магию. Старайтесь не нервничать. Я последовал его словам. Пара шагов. И я стою перед прозрачным шаром размером с мою голову. Большой измеритель. Ранг уникальный 3. Немного нервничая, я положил руку на него и подал магию. Шар тускло засветился. Сейчас решится, смогу я скрыть свою силу или нет. Не хотелось бы выдавать свой козырь и привлекать лишнее внимание, но в то же время, если не получится, то сильно не огорчусь. Это будет лишь означать, что нужно переходить к плану Б. Адепт Неплохо, неплохо, молодой человек. У вас хороший потенциал. Я рад, что вы будете учиться в нашей академии, радостно улыбнулся старичок. А теперь покажите вашу магию. Не заставляя его ждать, я пропустил между ладонями несколько молний. "Чёрная?" с детским интересом в глазах подтянулся он ближе. "Интересно, как же интересно. Никогда раньше такого не видел. Вам известны её особенности? Только то, что она немного сильнее обычной молнии." Больше ничего не обнаружил. Жаль, жаль, но, возможно, ещё не настало нужное время. Иногда особенные силы просыпаются далеко не сразу. Так что не отчаивайтесь, молодой человек, ободряюще улыбнулся он. Я бы очень хотел изучить эту новую магию, но не буду настаивать. Если вас это заинтересует, то можете обращаться в любое время. Благодарю, господин. Ах, да, я же забыл представиться. Ох уж эти манеры, всегда о них забываю, сполышелся старичок. Кристофер Винсдам. Благодарю за предложение, я его учту. Склонился я, прочем уже зная, что давать неизвестному человеку исследовать себя не дам. Хм, прокашлялся сидящий рядом мужчина, впервые подав голос. До этого оба лишь записывали на бумагу что-то и не мешали своему начальнику вести разговор. Ах да, и еще один вопрос напоследок. Всё время приходится его задавать. вздохнул старичок Обучаться будете на платной основе или бесплатно, но с отработкой. Знаете, я был бы не против второго варианта. Могу даже предложить весьма хорошие условия. Будете заниматься исследованиями на платной. Всё же смог я сдержать свою жадность. Так будет банально выгоднее. За время отработки я смогу заработать куда больше, чем потрачу сейчас. Маги всё же получают весьма не маленькие деньги, и чем выше ранг, Чем больше оплата, а я собираюсь стать очень сильным магом. Да? Жаль, но да ладно, это ваше решение. Проходите дальше, там будет наш казначей, оплатите ему. Ну и поздравляю вас с поступлением в магическую академию королевства Витред. С этого момента можете официально считать себя её студентом. Благодарю, вновь поклонился я, не скрывая своей улыбки и покинул помещение. Да, всё получилось так, как я и задумывал. Не знаю, помогло ли то, что подал в шар не слишком много магии, или же подарок одного призрака, но это и не важно. Главное, я поступил. Очередной этап моего жизненного пути пройден, и с этого момента начнётся моя студенческая жизнь.